«Известно всем, забьют мозги учениями своими», — причитала Ирма. Она всхлипнула и отвернулась, перебирая руками подол выцветшего домотканного платья, испачканного мукой. Видно, узнав, что Вика отдают ордену, бросила все на кухне и помчалась к нему, прихватив снеть. Она что-то еще говорила, тихо всхлипывая, утирая слезы рукавом, но Вик не слушал. «Ирма добрая» но глупая. Ничего толкового посоветовать не может, поэтому он думал о своем. Надо бежать прямо сейчас и в Сетуньскую пойму идти. Про тайник в библиотеке, где карабин, нож, походная сумка и пара серебряных монет придется забыть. Остается с гривой как-то разобраться. У того неплохой дробовик, патронтаж всегда полный. Чтобы по пустыше нормально передвигаться, надо забрать свою мопедку, которая у друзей на улиточной ферме запрятана. Главное — раздобыть еды на первое время. Он покосился на куль с припасами, что принесла Ирма. Фляга томатного сока, два початка карликовой кукурузы и огурец, свежая лепешка. На день хватит. А потом? Надо денег достать. У Ирмы пара медиков всегда найдется. Он покачал головой. Нет, нельзя ее впутывать, ей в клане еще жить. В дверь снова просунулся Грива. Хозяйка! Поставив тарелку на пол, Вик сказал. Тетя Ирма, спасибо, ты иди. Он хотел добавить, все будет хорошо, но не стал, потому что сам не был в этом уверен. Утерев слезы, Ирма поднялась с мешков, нерешительно протянула руку, Вик не стал отворачиваться и потрепала его по голове, взъерошив жесткие светлые волосы. Вздохнула комкая фартук, вышла в коридор. На пороге снова появился грива. Окинул склад взглядом и собрался захлопнуть дверь, но Вик окликнул. «Погоди, дело есть». Архип Дека оглянулся, когда в дверь галереи на тринадцатом этаже башни стукнули кулаком. В звуке этом было что-то нагловатое и самоуверенное, сразу становилось ясно. Снаружи стоит старший бригадир. «Заходи». Дверь распахнулась и оглобля шагнул внутрь. «Чего звал?» «Сядь», — велел Архип. Лысый здоровяк взял в углу колченогий табурет, вытащил его на середину галереи и сел. Скинув с плеча ремень, поставил винтовку между ног, сжал широкими ладонями ствол и кинул взгляд на тумбочку под стеной. На ней стоял древний патефон с медным раструбом и резной деревянной ручкой, треснувшей стянутой полоской кожи тумбочки без дверцы лежали стопкой штуковины, которые, как слышал Оглобля, называются пластинками. Они тоже остались с древних времен. Удивительно, что сохранились, с виду-то совсем ломкие. Большинство никуда не годились, но некоторые еще играли. Архип иногда ставил их на патефон, крутил ручку. Оглобля сам видел. В аппарате что-то булькало, скрипело. По пластинке елозила игла, из раструба лилась странная шипящая музыка. «О каком походе переговорщик говорил?» спросил старший бригадир. Скрестив руки на груди, Архип повернулся спиной к нему. Сквозь затянутые ржавой сеткой оконные проемы открывался вид на Можайский тракт. Вечерело. Сумерки сгущались над Москвой, в обитаемых домах зажглись огни. В городе почти три десятка кланов, от больших до совсем крошечных и бедных, каждый владеет своей территорией, это будто острова, вокруг которых раскинулось море руин, пустынные улицы, лабиринты потрескавшегося асфальта, обветшалых стен и проломленных крыш. Территория башмачников не слишком обширная. мехакорп или Южное Братство владеют куда большей. Зато никто не может похвастаться такой вот башней, хорошо укрепленной, со своими ветряками, прожекторами, гаражом и подъемниками. Она, как гигантская свеча, высится над Москвой, освещая огнями окрестности». Под окнами стояла длинная лавка. Глава клана опустился на нее и сказал. «Завтра выезжаете». «Че, и я?» — удивился Оглобля. «С монахами?» «И ты?» «Да я-то почему?» «Я же охраной командую!» Архиб кивнул. «И большего не хочешь, да?» «А я хочу!» Оглобля смотрел непонимающе, Идека вздохнул. Старший бригадир у него решительный и хитрый. Вон как с Каспером ловко разделался. И боец хороший, но при том глуповат. Не понимает многого, на пальцах приходится объяснять. Хотя, с другой стороны, зачем Архипу умный помощник? Начнет чего доброго под хозяина копать, интриги разводить. Оглобля среди молодых башмачников популярен. Его, с одной стороны, недолюбливают за жестокость и вероломство. На расправу он скор. А с другой — уважают за смелость и лихость. Он лучший боец клана, сильный и умелый. Мог бы сколотить из своих приспешников крепкую группу, да и поднять бунт. Интересно, скоро до него это дойдет?» Архип пригляделся к широкому, грубо слепленному лицу Оглобли. Вроде и простодушная, а глазки вон как бегают. Так, может, уже и допер Оглобли насчет бунта? «Сколько кланов в московии спросил он. «Э-э-э, — Оглобля почесал квадратный подбородок. но «Ну это... из больших...» «Южное братство», «Люберские кормильцы», мехакорп «Братва креста», «Мы», «Ну вот орден еще», это же ведь тоже клан, а из тех, что поменьше, «Медведковские», «Ферзь со своими нищими», «Цыгане», «Короче, много», заключил Архип, «У кого и полсотни людей не наберется, а у мехакорпа «Вон больше тысячи, если новобранцев-учеников считать, так?» «Ну так. У того же Мехокорпа своя армия и школа убийц. Их людей по всей пустоши встретить можно. А мы что? Башмачники?» «А что? Мы сила!» Оглобля сжал кулак и потряс им. «Во! Башмачников много!» «Не так уж и много!» «Хотя вообще прав ты. У нас четыре бригады, стволов хватает, машины есть. Свой бизнес, связи налажены. Я прикинул недавно. Мы пятый по силе клан получаемся». «А, так ты хочешь первым стать?» «Первым не знаю. мехакорп трудно обскакать будет. Но вторым или третьим точно» и помогут нам в этом монахи. Сейчас они караван на юг посылают с важным поручением. Со мной декаду назад связались. Теперь дюк пришел последние мелочи обговорить. Им, видать, мехакорп накладно нанимать, да и не любит преподобный Гест ихнюю новую правительницу. А с другими кланами говорить особого смысла нет, не потянут они дело такое потому орден ко мне обратился, чтобы дал людей сопроводить караван. От храма свои бойцы поедут, монахи и жрицы-каратели, от башмачников свои. Значит, я тебя посылаю моей бригадой командовать. Если с монахами и дальше контачить, мы им поможем, а не нам. Подряд на обувку дадут, на большую партию, расплатятся золотой монетой да боеприпасами так и развернемся а храм поможет союз выгодный образуется но почему я не унимался оглобля кто охраной башни ведать будет копыта поставлю копытача да он же дурак ты вроде умный у нас старший бригадир энергично кивнул очень «Я всех людей знаю, какой у кого нрав, как с кем совладать, кого прижать, кого припугнуть или...» «Правильно, потому сможешь летучую бригаду возглавить».